Глава шестнадцатая. Сэтиан. На огромной горе золота лежал тёмно-синий дракон. Скучая, он когтем подцеплял жёлтые кругляши и одним щелчком отправлял в противоположную стену. — Дыру проделаете в горе, Ваше Величество! — сбоку раздался тихий шипящий голос. — О, Валентайн, наконец пришёл! «Быстрее рассказывай новости в мире!» «Почему так неожиданно рассыпался полок?» Дракон поднял голову и посмотрел на маленького черного дракончика, зависшего напротив его морды. «Ваше Величество, примите человеческий вид и давайте присядем. Неудобно в полете разговаривать». «Да-да, Валентайн». Через мгновение мужчина стоял на выходе из сокровищницы. Пройдём в парадный зал для приёмов. Там нам накроют стол. Угощу тебя». «Некогда рассиживаться. Пророчество сбывается, а он вино предлагает пить», — проворчал дракончик, но всё же проследовал за господином. «Его Величество, ледяной дракон Сэтиан 1 Венциносный мужчина, распахивая перед собой двери, чуть не подпрыгнул на месте. «Ты чего кричишь?» Он недовольно посмотрел на вытянувшегося по струнке слугу. «Ваше Величество, так по этикету положено. Вас министры ожидают уже целый час». На последних словах мужчина понизил голос. «Ожидают?» Император, нисколько не смутившись, что опоздал, прошёл вперёд и сел на трон, увешанный шкурами животных. «Господа, у меня дело личного характера. Прошу покинуть зал и...» Он оглядел встающих. «Генерал Кудря, подождите за дверью, послушаю ваш доклад». Стоило народу покинуть помещение, как из воздуха возник чёрный дракончик и без церемоний уселся на столе. «Чем кормить будешь? Рыбка есть? Обожаю свежую рыбку». Острым когтем чешуйчатый подхватил кусочек сочной маринованной рыбки с огромного блюда и быстро проглотил его. Валентайн. «Нет, ты ли говорил, что дело у тебя не терпит отлагательств, а сам рыбой балуешься?» «Точно, точно, ваше величество, я все видел своими глазами, все узнал», — произнес он и вновь принялся за рыбу. «Мое терпение на исходе, друг мой», — ледяной коготь провел по толстодубовой столешнице, оставляя за собой грубый след. Дракончик внимательно посмотрел на императора. Тот ещё в юности был красив, силён и статен, но с возрастом и временем, проведённым в боях, возмужал и, конечно, стал пользоваться повышенным интересом у женщин. Только вот была одна загвоздка. Если женщина нравилась императору Сеттиану, то дракон никак не воспринимал её. Бывало, что и дракона заинтересовывала та или иная девица. Но стоило красавице обернуться драконом, как она тут же поджимала хвост, и начинала трястись от страха. В силу ледяного дракона не каждая драконица могла выдержать. А уж императора и подавно. Расстроенный очередной неудачей, Сэт оборачивался человеком, извинялся перед напуганной девушкой и отпускал домой. Среди тех, кто пробовал стать невестой молодого императора, были не только драконицы из знаменитых семей, но даже простолюдинки. Жениться тебе нужно срочно огорошил друг. «Такая драконица не просто прославит нашу империю, но и вознесёт тебя на вершину. Ты станешь самым сильным и мудрым правителем, которого видовал свет». «Валентайн, я и сейчас один из сильнейших правителей. Все морские границы под моим контролем». «Сэтиан, господин мой, ты не понимаешь. Я ночами не спал, но нашёл решение твоей проблемы». Как хранитель рода, я настоятельно тебе рекомендую взять в жены молодую драконицу Элен. Это именно она разрушила завесу, чему я был свидетелем. Такая выдержит не только твой ледяной взгляд, но и еще трех-четырех мужей. Переизбыток магии — это не шутки. — Тоже мне сваха, — пробурчал император и о чем-то задумался. — Хорошо, пошлем ей приглашение к нам на смотрины. Ха-ха! Триста раз ха-ха, она уже два раза замужем, а сейчас её силой заставляют вновь стать невестой. Думаешь, королева не очень дружественной нам империи, пробывшей за завесой долгие годы, захочет приехать к тебе на смотрины? Ей трёх мужчин, по её мнению, за глаза хватит. Трёх? Император удивлённо посмотрел на чёрного дракончика. И что ты предлагаешь, Валентайн? Конечно же, выкрасть. «Немедленно, вот сейчас же, пока она идет к храму. Я уже все продумал». Он подлетел к Сеттиану и похлопал того по спине, так как от услышанного мужчина подавился вином и закашлялся. «Вал, а ты уверен, что это хорошая идея?» «Если не сейчас, то не видать тебе наследников, как своих ушей, Ваше Величество!» выдохнул мелкий совратитель на неправедные дела. «Ты ее похитишь, обаяешь и влюбишь в себя». «А там и свадебка. Я всё продумал», — вновь повторился дракончик. «Она сейчас в смятении и напугана. Представился драконом её рода, а на самом деле он давно пропал и забыл о своих обязанностях. элен так смешно меня зовёт». Он улыбнулся. «Валерой. Хотя я и так переврал своё имя. А она ещё раз перековеркала. Так, я отвлёкся». Мною было дано обещание спасти девицу от симпатичного на нелюбимого дракона, за которого ее силой пытается выдать бабка. Побег состоится, но куда она не знает. Открою портал в тот зал, где ты будешь находиться. Представлю ей тебя знакомым ее родителей. Ваше Величество ее обаяет, успокоит, заверит, что никто не будет покушаться на ее жизнь и честь в этом прекрасном замке. Ну а дальше уже дело времени. Не мне тебя учить, как обольщать девиц. Возможно, в твоих словах есть зерно истины. Император поднялся и произнёс. Позволяю тебе действовать на своё усмотрение. Но если мы друг другу не понравимся, то отправлю твою протеже обратно к мужьям. Или откуда ты её там вытащил? Сэтиан, мне пора. Дракончик стряхнул крошки от пирожного с крыльев, поклонился и исчез. Жди, скоро переместимся к тебе. «Что-то мне это не нравится». Император поднёс кубок к губам и тут же поставил его обратно на стол. «Ваше Величество, на западной границе нападение диких племён на две деревни!» В зал без стука ворвался генерал Кудря. «Разрешите взять отряд и отбить нападение. По донесению дозорного дракона напавших несколько десятков. С небольшим отрядом мы справимся». «Ваше Величество!» — воскликнул мужчина. Генерал понял, что император вновь решил поучаствовать в хорошей драке. «Я с вами». Темно-синий дракон вылетел из огромного распахнутого окна. «Крылья разомну, да магию разгоню. Давно никого не замораживал».